Арипурам Кришна слами Нараян. Боги, демоны и другие. Предисловие. Мир рассказчика. Без него нельзя представить себе индийскую деревню, которая до сих пор почти не затронута новыми веяниями. Ближайшая железнодорожная станция находится в милях шестидесяти, и добираться до нее надо на случайных автобусах, проходящих по шоссе, до которого напрямую через канал не меньше часа ходьбы. Около сотни беспорядочно разбросанных домов, пять-шесть кривых улочек, надежно отгороженных от всего остального мира. На запад от деревни, вплоть до лесистых склонов горы, тянутся рисовые поля. В соседнюю деревню, до которой всего 3 мили, должны провести или уже провели электричество. Воду берут из открытого колодца на главной деревенской площади. Целый день мужчины и женщины трудятся в поле, копают, пашут, пересаживают или собирают урожай. В семь часов вечера или уже во второй половине дня, если разнесся слух, что в окрестностях появился тигр-людоед, все дома Посторонний наблюдатель может подумать, что жители деревни тоскуют по благам цивилизации, но им самим кажется, что отсутствие этих благ не такая уж большая потеря, потому что они живут как в заколдованном сне. И навевает этот сон рассказчик, исполненный достоинства старик, который ютится на краю деревни в доме, где жили его отец и дед, и откуда он почти не выходит, разве что на небольшой огород позади дома или в такой же маленький сад с несколькими кокосовыми пальмами прямо перед домом или совсем уж в исключительных случаях к кому-нибудь из своих односельчан если этого требует его обязанности священника Днем он обычно сидит поджав ноги, на прохладном глиняном полу своего жилища и выпрямив спину внимательно читает объемистый фолиант на санскрите который покоится на специальной деревянной подставке или разбирает древние письмена, наклонив пальмовый лист к свету, льющемуся сквозь дверной проем. Если люди, закончив рабочий день на полях, хотят послушать его рассказы, они молча собираются перед его домом, чаще всего в такие вечера, когда лунный свет блестит на листьях кокосовых пальм. Тогда он метит лоб священным пеплом и заворачивается в длинный шарф А его помощники выносят на веранду вставленное в рамку изображение какого-нибудь из богов, пристраивают его на особом возвышении, украшают венками жасмина и окуривают благовониями. Когда все приготовления закончены, появляется сам рассказчик и усаживается перед светильниками. В такие минуты он выглядит величественно и внушает благоговение. Он начинает с молитвы и молится до тех пор, пока к нему не присоединяются все присутствующие и долина не оглашается громкими песнопениями, заглушающими крики шакалов. В былые времена его рассказы сопровождались игрой на музыкальных инструментах, но сейчас он может рассчитывать только на себя. Кино отняло у нас всех музыкантов и певцов то теперь захочет стоять за спиной старика и заполнять музыкой паузы в его рассказах, говорит он. Но на самом деле рассказчик не так уж страдает от отсутствия помощников и дублеров, потому что не очень у них нуждается, ведь он знает наизусть все тысячи строк Рамаяны, тысяч строк Махабхараты и 18 тысяч строк Бхагаваты. И если он держит перед собой раскрытую книгу на санскрите, то главным образом для того, чтобы подкрепить свои слова с ссылкой на авторитет. Пандит так называют рассказчика, обычно очень стар, его привычки и весь его облик сложился под влиянием традиций тысячелетней древности. Поэтому его одежда, как правило, состоит просто из двух кусков хлопчатобумажной материи. Правда, иногда оказывается, что он прекрасно знаком с современной жизнью благодаря внимательному чтению пачки газет, которую ему днем по четвергам приносит почтальон раз в неделю доставляющий почту в деревню. Бритьё голову только в те дни, которые указаны в календаре. Он оставляет на макушке небольшой хохолок, потому что в древних священных книгах, шастрах, написано, что у мужчин должно быть столько волос, сколько он может продеть сквозь серебряное кольцо, которое он носит на пальце. И можете не сомневаться, что у него на пальце есть серебряное кольцо, потому что об этом тоже написано в шастрах. Шастры определяют все его существование. Поэтому он не может жить в современном городе. Это значило бы покинуть дом, где его предки неукоснительно делали все, что предписывается шастрами. Дважды в день он совершает омовение у родника и трижды в день молится, обратив лицо на восток или на запад, в зависимости от времени суток. Он выбирает пищу в соответствии с указаниями календаря, каждый пятнадцатый день соблюдает полный пост и разговляется зелеными бобами, сваренными в соленой воде. В время свободное от молитв или сосредоточенных размышлений он проводит за книгами. Его детям такая жизнь, конечно, не могла показаться особенно привлекательной. Они избрали иной путь и разъехались в города на заработки. А сам он живет на то, что дает два акра земли и несколько кокосовых пальм, и на подарки, которые ему подносят в благодарность за труды. Когда многочисленные злоключения героя подходят к счастливому концу или когда бог является на землю в образе новорожденного младенца или женится на богине. Пандит живет в согласии с самим собой и со всем миром. Он слепо верит в непогрешимость вед, которые начал изучать семилетним мальчиком. 12 лет своей жизни он потратил только на то, чтобы научиться правильно их читать. А кроме того, он овладел всеми тайнами грамматики санскрита, постиг разные значения слов, а также науку разделения слов на слоги. Даже в своей повседневной жизни он постоянно ссылается на авторитет вет, потому что в них содержатся не только молитвы и стихи, но и наставления, касающиеся мерзких дел. Если, например, ему кажется, что его слушатели в ответ на шутку смеются слишком долго и громко, Он тут же приводит соответствующий стих из которого следует что освежая душу смехом не следует делать это чрезчур назойливо чтобы не уронить своего достоинства он не стесняясь выговаривает тому кто запускает пальцы в голову указывает соответствующее место в ведах где говорится что испытывая зуд человек должен подождать пока он останется наедине с самим собой а затем воспользоваться кончиком оленьего рога А отнюдь не своими ногтями. Пандит совершенно убежден в том, что веды были созданы дыханием бога и что в них содержатся все необходимые наставления, которые нужно знать человеку для спасения своей души, в каких бы обстоятельствах он ни оказался. Даже легенды и мифы Пуран, 18 из которых особенно важны, представляются ему ничем иным, как подтверждением моральных и нравственных принципов, изложенных в ведах. Тот, кто не знает вед, не может постигнуть смысл наших мифов, часто говорит он. В мире все взаимосвязано. рассказы, священные книги, трактаты по этике и философии, грамматика, астрономия, семантика, мистика, правила поведения всё это элементы, из которых складывается жизнь, и все они равно необходимы для ее всеобъемлющего понимания. Литература это не какая-то отъединенная, не связанная с остальными область знания, предназначенная для возвышения душ избранных, а универсальное средство передачи мыслей и чувств с помощью художественных образов, восприятие которых одинаково доступно грамотным и неграмотным. Истинно литературное произведение воздействует на человека множеством разных способов. Любую строфу из Рамаяны можно положить на музыку и спеть, изобразить в лицах, превратив в прекрасную драму, изучить, разбирая каждое слово, чтобы оценить все тонкости языка и грамматики, или постараться постигнуть ее тайный смысл, тщательно отделив главное от второстепенного. Герои эпосов это прототипы или модели, по которым было создано все человечество. Они остаются образцами для подражания во вовеки веков. В каждом рассказе заключен глубокий философский смысл и некое морально-этическое назидание, которое учит различать добро и зло. Для рассказчика и его слушателей Миши это не столько литературные памятники минувших времен, сколько сказания о жизни их отдаленных предков деяния которых были исполнены такого глубокого смысла, что являются составной частью истории всего человечества. Во всех мифах добро непременно торжествует. Трагедия, как ее понимали греки, в индийской мифологии невозможна. Покастцы на усеянных трупами занавес не опустится даже если зло в какой-то момент одержало победу, страдания кротких и праведных временны, это знает каждый. В конце концов справедливость восторжествует, если не сейчас, то через тысячу или через десять тысяч лет, если не в этом мире, то в каком-нибудь другом. В индийских мифах время и пространство безграничны. При таких масштабах каждое событие видится в особой перспективе. Страдание неизбежно, так же как неизбежно действие. Более того, оно оправдано, так как только ценой страдания можно искупить последствия некоторых действий, тех, что предопределены законом кармы и должны быть совершены каждым человеком в каждом его рождении. Сильный человек, наделенный злой волей, бесстрашно творит зло, пока его собственные деяния не приводят его к гибели. Зло таит в себе хитроумно скрытый механизм саморазрушения, который всегда срабатывает. Каким бы неодолимым ни казался демон, его собственные дурные склонности с каждой минутой приближают его неизбежный конец. На редкость светлая, утешительная философия, находящая живой отклик у нашего народа, который никогда не спрашивает: "Сколько еще, о сколько же еще должны мы ждать, чтобы увидеть крушение зла?" Герои индийских мифов живут по особому календарю, в котором тысячи и десятки тысяч лет проносятся как день. Они совершают свои подвиги во многих мирах, видимых и невидимых. Однако в сравнении с еще большими масштабами актов творения и разрушения эта безмерная протяженность во времени и пространстве не кажется такой исключительной. У четырёхликого бога Брахмы, творца вселенной, который в состоянии глубокой задумчивости покоится на ложе из лепестков лотоса и одним лишь усилием воли создает все, что мы видим вокруг, своя мера дня и ночи. Пробуждаясь, он в первую половину суток создает вселенную, которая проходит в своем развитии четыре четко разграниченные стадии, называемые югами. Затем Брахма засыпает, и все, что он создал, разрушается. После 12-часового сна он вновь просыпается, процесс созидания возобновляется, и снова проходит полный цикл из четырёх стадий. Примечание: каждая юга длится 3000 лет по небесному времени а так как один небесный год равен 3600 земным годам, четыре юги составляют 43 200 тысяч земных лет. Для каждой из четырех юг Крити, Трети, Двапары и Кали характерно определенное соотношение сил добра и зла. Крита юга это время повсеместного торжества справедливости. Во время Трета Юги справедливость убывает на одну четверть, но жертвоприношениям и обрядам придается большее значение, чем прежде. Религия перестает быть духовной потребностью и превращается в средство для достижения определенных практических целей. Жизнь постепенно становится менее суровой. Во время Два пара Юги справедливость уменьшается вдвое. Часть людей изучает четыре веды, часть три, часть две, а некоторые ни одной. Благонравие встречается все реже, а обрядов становится все больше. На людей обрушиваются болезни и другие бедствия. Во время Кали-юги справедливость, добродетель и благонравие полностью исчезают. Люди пренебрегают обрядами и жертвоприношениями, считая их предрассудками. В мире воцаряется злоба, печаль, голод и страх, а правители ведут себя как разбойники с большой дороги, стараясь любым способом захватить власть и богатство. Конец примечания. Жизнь самого Брахмы продолжается 100 небесных лет. К концу этого срока он погибает, творение и творец превращаются в прах. Солнце и звезды гаснут, океан выходит из берегов и затопляет сушу. Огромные массы воды в свою очередь испаряются и исчезают. Наступает великое безмолвие и абсолютный мрак. Вселенная обращается в ничто. Этими космическими переворотами управляет верховный бог, неподвластный времени и переменам, для которого между созиданием и уничтожением мира проходит один миг зовут его Ишвара, Нараяна или Махашакти. Он является источником всех видов деятельности, создателем философии, священных книг, рассказов богов и демонов, героев и эпох. И он же уничтожает то, что сам породил. Для осуществления некоторых своих замыслов он нисходит в реальный мир в образе трёх богов: Брахмы, Вишну и Шивы, каждый из которых имеет свой круг обязанностей. Брахма творец, Вишну защитник, Шива разрушитель. Эти три бога играют важную роль в индийских мифах, так же как бесчисленные младшие боги во главе с Индрой и великое множество богов-носителей злых сил, асуров и ракшасов, которых называют демонами. Столкновение всех этих божеств друг с другом, их сложные взаимоотношения в разных мирах определяют сюжет и стиль рассказов, собранных в этой книге. Сначала все они существовали только как устные предания, но с течением времени появились письменные памятники. Начинаются индийские мифы, как правило, с какого-нибудь общего вопроса, который любознательный герой задает своему более просвещенному собеседнику. Основное содержание Рамаяны составляет ответ мудреца Нарады на вопрос Валмики, который потом записал эту эпическую поэму. Кого можно считать совершенным человеком? Нарада услышал рассказанную им историю от Гаохимы а Брахма – от самого великого бога, рассказавшего ее на совете богов. Так каждый миф восходит к все более и более удаленному источнику и в конечном счете приписывается главному рассказчику, который обычно считается очевидцем события. От него повествование распространяется концентрическими кругами, как зыбной в воде, и доходит в конце концов до деревенского пандита который пересказывает его детям, так что 90% всех мифов знают, ценят и понимают все жители Индии, независимо от того, умеют они читать и писать или нет. Вопрос этот даже не возникает. Примечание: При попытке установить даты создания Рамаяны, Махабхараты или Пуран, книг прародительниц всей индийской мифологии, исследователю приходится иметь дело скорее с геологическими эпохами, чем с историческими. Относительно Вет распространено мнение, что они существовали вечно, так же как бог, дыхание которого придало им соответствующую форму, о чем говорилось выше. У них нет начала и не будет конца. О древности пуран можно судить потому, что они упоминаются в ведах. Некоторые специалисты по санскритской литературе считают, что Махабхарата была создана в 3000 году до нашей эры, а Рамаяна ещё раньше. Конец примечания. Все знают, что может совершить герой с помощью бога и какой конец ожидает демона. Но в мифах заключена такая неистощимая жизненная сила, что люди готовы слушать их бесчисленное множество раз. В Индии ни одному человеку не придет в голову сказать: "Довольно, я уже слышал этот миф". Сколько бы индусы не слушали мифы и сколько бы ни читали их, они готовы размышлять над ними снова и снова, потому что мифы помогают им постигать тайны жизни, смерти и судьбы. Действие мифов начинается обычно в каком-нибудь живописном месте, в тенистой роще на берегу реки или в уединенной ашраме среди леса, где собрались мудрецы, окончившие долгое покаяние, которое принесло желанные плоды. Примечание. Ашрама обитель отшельников. Появляется путник После обычных приветствий мудрецы спрашивают его: "Откуда ты идешь, Что достопримечательного произошло во время жертвоприношения у такого-то и такого-то царя? Поведай нам то, о чем стоит поведать". И путник начинает свой рассказ. Так странствующий ученый Саути, блуждая по лесу, оказался вблизи незнакомой ашрамы и в ответ на вопрос мудрецов, рассказал Махабхарату. И он же сообщил мудрецам, что Вьяса, автор Махабхараты, продиктовал весь этот рассказ своему секретарю, которым был никто иной, как Ганеша, бог с лицом слона, согласившийся записывать рассказ Вьясы при условии, что тот не будет запинаться или останавливаться. Виве принял это условие и диктовал так быстро, что Ганеши пришлось сломать один из своих бивней и использовать его вместо палочки для письма, чтобы побыстрее выцарапывать буквы на пальмовых листьях. Слоноликий бог и сейчас изображается с одним целым бивнем и с одним правым обломанным. Во всех индийских мифах есть некоторые общие черты. Мудрецы обычно проводят жизнь в лесу, стремясь возвысить свой дух с помощью суровых покаяний и сосредоточенных размышлений. Тапас. Демоны тоже налагают на себя тяжелые иепетимии и приобретают необычные сверхъестественные способности, которые позволяют им терзать не только людей, но и богов, до тех пор, пока не является избавитель и не лишает их жизни. В этой книге к таким существам относятся демоны Равана из одноименного рассказа и Тарака из рассказа Манматха. Цари, как правило, ведут деятельную жизнь. Они воюют, стремясь расширить свои владения, что является их законным правом. Царь управляет подданными в строгом согласии с правилами, изложенными в шастрах. Иногда он отступает от них и попадает в беду, как братья Пандавы из рассказа Драупади, которые питали слабость к игре, или Нала, герой одноименного рассказа, страдавший тем же недугом. А иногда царь отправляется на охоту и, растеряв свою свиту, попадает в такое положение, что ему приходится изменить всю свою жизнь. Харишчандра и Шакунтала Не менее часто встречаются в мифах эпизоды, связанные со своим варой. Это торжественная церемония, во время которой принцесса, достигшая совершеннолетия, выбирает мужа. Является большим событием в жизни царского дома. Во все стороны рассылают глашатая, в которые объявляют о намерении принцессы выйти замуж. Самые достойные принцы со всех концов страны съезжаются в столицу и занимают места в зале собраний. В назначенный час посредине зала появляется принцесса, держа в руке гирлянду цветов. Она оглядывает присутствующих и отдает гирлянду своему избраннику. Сваямвара играет важную роль в таких рассказах, как Драупади, Валмики и Нала. В то время как дурные люди стремятся только к богатству и к власти, ревнители высоких идеалов в поисках бесконечного существования отказываются от всего, что у них есть, включая собственное я. рассказы Чудала Яяти. Самоотречение вообще считается в Индии наиболее действенным средством достижения высших ступеней жизни, и на определенных стадиях к нему прибегают все добродетельные герои. Так как назидательность всегда воспринималась в Индии как положительное качество, каждый миф непременно содержит какое-нибудь поучение, подобно совершенному цветку, обладающему не только красивой формой, но и приятным запахом. Я включил в этот сборник только те мифы, в которых рассказывается о людях, отличающихся какими-нибудь замечательными свойствами. Я считаю, что человек остается человеком независимо от окружения и обстоятельств, и что характерные особенности той или иной эпохи или той или иной литературы связаны прежде всего с человеческими характерами, независимо от того, идет ли речь о 3000-м году до нашей эры или о 2000-м году нашей эры. Я хотел представить в этой книге как можно более разнообразную галерею персонажей, чтобы дать наиболее полное представление об индийской мифологии в целом. Как указано в кратком вступлении, в каждой из пяти частей книги рассказы этого сборника сгруппированы по темам или по отличительным признакам главных героев, например, рассказы об идеальных правителях или о добродетельных женах. Прежде чем остановить свой выбор на том или ином мифе, я несколько раз слушал, как его рассказывают разные пандиты, похожие как две капли воды на тех, которых я описал выше, а потом сверял свою запись с оригиналом, который мне прочитывал кто-нибудь из знатоков санскрита. Но хоть я и старался возможно точнее следовать оригиналу, собранные здесь рассказы ни в коей мере не могут считаться переводами прежде всего потому, что я вынужден был пропускать многочисленные теологические и нравоучительные отступления, которые иногда растягивали пересказ одного мифа на 2-3 вечера, если пандит задерживался на каком-нибудь особенно интересующем его вопросе и отклонялся от повествования, чтобы высказать свое недовольство очередными нововведениями или изложить свои философские взгляды. Я должен был строго придерживаться сюжетной канвы, хотя бы для того, чтобы эта книга не превысила ее нынешнего размера. Что же касается моего метода работы, то он состоял в том, чтобы относиться к мифам как к реальной действительности, а потом переписывать их по памяти своими словами. То есть писать так, как я писал бы любые другие рассказы о жизни окружающих меня людей чтобы не нарушать сложившиеся традиции, я сохранил образ рассказчика, который не принимает активного участия в повествовании, но время от времени дает необходимые пояснения или представляет новое действующее лицо. Несколько рассказов, помещенных в этой книге, обязаны своим возникновением Махабхарати. К ним относятся Яяти, Драупади, Нала, Савитри, Шакунтала, Харишчандра и Шиби. Три рассказа взяты из Рамаяны, Вишвамитра, Равана и Вальмики. Источником лаваны и чудалы послужила Йога Васитшаха, Деви Деви Бхагавата Пурана и Манматхи Шива Пурана. Непарный браслет заимствовал из тамильского эпоса Шилап Падикарам. Боги, имена которых вы встретите в книге: Ишвара, Нараяна, Махашакти три имени верховного бога, жизнь которого не имела начала, не знает перемен и не будет иметь конца. Его продолжатели в сфере земной жизни составляют три единства: Брахма, Вишну, Шива. Брахма творец, прародитель всех живых существ передвигается верхом на лебеде, его супруга богиня знаний Сарасвати. Среди его многочисленных потомков наибольшей известностью пользуются семь риши: Бог мудрости Брихаспати, Праджапати и Дакша. Вишну, защитник, пребывает в своём собственном мире Вайкхунти. Его супруга богиня благосостояния Лакшми всякий раз, когда силы зла грозят миру уничтожением, Вишну в облике какого-нибудь животного или человека, воплощение Вишну называется аватарами, спускается на землю и спасает людей от гибели. В индийской мифологии описывается девять аватар Вишну. Наиболее значительные из них Рама, герой Рамаяны, и Кришна, который помог Пандавам, героям Махабхараты, одолеть их коварных двоюродных братьев. О рождении Кришны и ранних годах его жизни рассказывается в Бхагавадгите. Шива. Широкий круг деятельности этого сурового бога определяется словом разрушение. Его супруга Парвати пребывает на горе Кайласе. У Шивы два сына: Субрахманя, уничтоживший демона Тараку, и Ганеша, бог с головой слона, записавший Махабхарату под диктовку в Ясы. Считается, что молитва, обращенная к Ганеше, устраняет любое препятствие. Далее следуют боги следующей ступени. Индра, царь младших богов, число которых доходит до 330 миллионов. Варуна, повелитель морей и океанов, воздуха и воды. Агни, бог огня. Яма, бог смерти и справедливости. Сурья бог солнца. Ашвины сыновья-близнецы солнца или неба, одаренные вечной молодостью, красотой и жизнерадостностью. Ваю бог ветра, отец Бхимы из Махаபாரды и Ханумана из Рамаяны. Кама манматха, бог любви. Кали и Двапарк младшие богини, каждая из которых господствует в определенную эпоху, югу, названную ее именем. Брихаспади, бог мудрости. Несколько слов о космогонии. Мир героев индийской мифологии состоит из семи островов и семи морей. Острова называются двипа, главным из них считается Джамбудвила. Посредине этого острова стоит золотая гора Меру. Она возвышается на тысячи яджан над землей и уходит на тысяч яджан под землю. Ее диаметр на вершине равен тысячи яджанам, а у основания тысяч яджанам. Так что по форме она напоминает цветок лотоса. Примечание: Одна яджана равна примерно 14 километров. На вершине Меру в самом ее центре находится город Брахмы. Он занимает 14 тысяч лиг, а вокруг на севере, на юге, на западе и на востоке располагается город Индры. Примечание. Одна лига равна примерно 5 километров. Толщина земли равна примерно тысячам яджанам. В ее глуби, один под другим расположены семь нижних миров: Патала, они населены асурами и полубожественными существами, в том числе якшасами и дханавасами. Каждый из этих миров имеет свое название: Атала, Витала, Нитала и так далее. Под семью мирами покоятся кольца черной змеи, тысяча голов которой служат опорой всей вселенной. Имя этой змеи Шеша. Бог Вишну любит отдыхать на ложе из ее колец. Под землей и водой и всеми мирами располагается 28 ярусов ада, где влатит Яма. Здесь хранятся инструменты пыток и горит огонь, на котором поджаривают грешников. Земля или мхурлока со всеми своими океанами и горами занимает ровно то пространство, на которое попадает свет, излучаемый солнцем и луной. Над Землей возвышается небесная сфера, которая доходит до планет. Солнце находится на расстоянии 100 лиг от земли. За ним расположены Венера, Шукра, Марс, Куджа и другие планеты. Мир семи мудрецов Большая медведица лежит на расстоянии 100 тысяч лиг от Сатурна, и на таком же расстоянии от их мира находится Дхрува – полярная звезда, являющаяся центром всей планетарной системы. В 10 миллионов лиг от Дхурвы живут цветы, и их мир называется Махарлока. В 20 миллионах лик от хурвы в Джаннарлоке живут сыновья Брахмы. В 40 миллионах лик от размещается Тополока – мир покаяния, в котором обитают божества, а в 6 миллионах лик от хурвы находится Сатьялока, мир вечной истины. Все миры окружены божественной космической оболочкой. С внешней стороны вокруг этой оболочки плещется вода, толще ее в 10 раз превышает диаметр Земли. Вся эта масса воды, окружена огнем, огонь – воздухом, воздух разумом, а разум субстанцией, которая является источником всего сущего, и завершает всю эту конструкцию высший принцип, который управляет движением всех миров, а сам является бесконечным и неизменным. Но хотя подобное устройство мира в том виде, в каком мы можем его себе представить, читая Пураны, поражает грандиозностью и разнообразием форм, оно несовместимо с законами картографии и потому не поддается графическому изображению.